Глава 9. Ты умрёшь.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 Горело всего две такие люстры на всю станцию. В самом конце, где убегала наверх широкая лестница, и в том месте, где стоял Артём. В середине зала, на ступеньках мостика, открывавшего боковой переход на другую линию. Частые полукруглые арки, почти совсем не видны колонны. Очень много свободного места. Что же это за станция?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 повсюду лозунги и изречения, тщательно с любовью вырисованные готическими буквами. Старательно пытаясь сфокусироваться на норовивших расплыться словах, Артём прочел «Метро для русских, черномазых на поверхность, смерть крысоедам». Были и другие, более отчетливого содержания. «Вперед!»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 тревожного жёлтого цвета. С него было очень легко, наверное, смывать кровь, но выветрить её запах отсюда было невозможно. Для начала его научили называть сухопарого мужчину с зализанными русыми волосами и тонкими чертами лица», который вёл допрос «Господин комендант». Потом не задавать вопросов, а отвечать на них. Потом точно отвечать на поставленный вопрос –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 Когда он смог открыть глаза в следующий раз, комендант уже дочитывал приговор. Едва последние формальности были утрясены. Официальная дата его расставания с жизнью анонсирована общественности. На голову и лицо подсудимому натянули черную шапку. И видимость серьезно ухудшилась.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 Хантера. Он ничуть не изменился с тех пор, как Артём разговаривал с ним в последний раз. Давным-давно, целую вечность назад, на ВДНХ. Но как он сюда попал? Артём тяжело повёл головой и осмотрелся. Он находился на платформе той же станции, где ему зачитывали приговор. Повсюду вокруг лежали мёртвые тела, только несколько свечей на одной люстре продолжали коптить.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 И Артём испугался, что охотник так и уйдёт, бросив его на этой страшной станции, весь пол которой залит скользкой, тёплой ещё кровью, а население состоит из одних пертвецов. «Неужели я того стою?» — думал Артём. — Неужели моя жизнь весит столько же, сколько все их жизни вместе взятые? Нет. Он был рад спасению, но все эти люди, сваленные сейчас беспорядочно, как мешки с тряпьём на гранит платформы, друг на друга, на рельсы, оставленные навечно в этой позе, в которой нашли их пули Хантера. Они умерли, чтобы он мог жить?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 Его движения, казалось Артему, не принято схожими на движения собаки. Нет, крысы. Боже. Вы крыса? Вырвалась у Артема страшная догадка, и он сам испугался того, что сказал. Нет, донеслось в ответ. Это ты, крыса. Ты, крыса. Трусливая крыса.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 Поверхность была ребристой и неприятно давила на кость, но остужала воспаленную плоть. И Артём замер в этой позе на некоторое время. Отдышавшись, он осторожно попробовал прикрыть левый глаз. Он сидел на полу, уткнувшись лбом в решетку, уходящую вверх до потолка.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 нелишённое изящество, лёгкое, воздушное, просторное, с прозрачными колоннами, широкими и высокими закругляющимися арками. Несмотря на мрачное освещение и покрывающие её надписи и рисунки, казалось по сравнению с этой просто банкетным залом. Здесь же всё подавляло и пугало, и низкий круглый как в тоннеле потолок, едва ли в два человеческих роста высотой и массивные грубые колонны, каждая из которых была намного шире, чем арки, прорубленные между ними. Они к тому же еще выступали вперед, и в выдающуюся часть были вделаны решётки из сваренных толстых арматурных прутьев. Потолок арок жался к земле,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 К мраморной стене и с живым любопытством рассматривал Артёма. Вдоль клеток прогуливались двое крепких молодцов в камуфляжке и неизменных беретах, один из которых держал на намотанном на руку поводке крупную собаку, время от времени осаживая ее. Они-то надо думать, Артёма и разбудили. Это был сон, Это все приснилось, его повесят. «Сколько времени!» С трудом ворочая разбухшим языком, выговорил он, косясь на черноглазого. «Половина десятого!» Охотно ответил тот, выговаривая слова все с тем же странным акцентом, который Артему приходилось слышать на Китай-городе. Вместо «о» на «а», вместо «и» На «ы» не «е», а скорее «э» и уточнил. Вечера? Половина десятого? Два с половиной часа до 12 И еще пять? Да, до процедуры. Семь с половиной часов. Нет, пока думал, пока считал, времени осталось еще меньше. Раньше Артём все пытался себе представить. Что же должен чувствовать? О чем должен думать человек, приговорённый к смерти, за ночь до казни. Страх? Ненависть к палачам? Раскаяние? Внутри него была только пустота. Сердце тяжело бухало в груди, в висках стучало, во рту медленно скапливалась кровь, пока он её не проглатывал. Кровь была запахом мокрого ржавого железа, или это влажное железо имело запах свежей крови. Его повесят, его убьют.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 Когда остаётся так мало времени, надо ведь думать о чём-то важном, о самом главном, о чём раньше никогда не удосуживался, всё откладывал на потом, о том, что жизнь прожита неправильно, и, будь она дана ещё раз, всё сделал бы по-другому. Нет, никакой другой жизни у него в этом мире быть не могло, и нечего тут было переделывать. Разве только тогда,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 Если не наденут опять на глаза проклятую шапку, он увидит еще что-нибудь, кроме прутьев, решетки и бесконечного ряда клеток. «Какая станция!» Разлепил сохшиеся губы Артем, отрываясь от решетки и поднимая глаза на соседа. «Тверская!» отозвался тот и поинтересовался. «Слушай, брат, а за что тебя сюда?» «Убил...» «Офицера!» Медленно ответил Артём. Говорить было трудно. «Эй!» e -e -e -e... Сочувственно протянул небритый. «Тепер вешат будут!» Артём пожал плечами, отвернулся и опять прислонился к решётке. «Попить бы! Смыть этот ржавый вкус во рту! Смочить пересохшую гортань! Тогда, может...»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 кисти распухли и потеряли чувствительность. Он попробовал крикнуть, но вышел только хрип, переходящий в раздирающий легкие кашель. Оба охранника приблизились к клетке, как только заметили его попытки привлечь внимание. «Карайся траснулась!» Осклабился тот, что держал на поводке собаку. Артём запрокинул голову назад, чтобы видеть его лицо. и натуженно просипел. — Пить воды! — Пить? — удивился собачник. — Это еще зачем? Да тебя вздернут вот-вот, а ты пить! Нет, воду на тебя мы не будем переводить. Не станем, может, раньше подохнешь. Ответ был исчерпывающим.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 и простому русскому человеку дышать не дадут. Небритый потупился Артём нашел в себе силы только пожать плечами. А ублюдка этого твоего славно шлепнули вступил первый охранник Сидоров рассказывал пол туннеля в кровище и правильно не до человек таких тоже нужно уничтожать они нам генофонд, — вспомнил он трудное слово. «Портят!» «И старика ваш тоже сдох!» Заключил он. «Как?» Всхлипнул Артём, Боялся он этого. Боялся, но надеялся. Вдруг не умер. Вдруг не убили. Вдруг он где-то тут, в соседней камере. А так, сам подох. Его и поутюжили то совсем чуток. А он возьми да и отбрось копыта. охотно пояснил собачник, довольный тем, что Артёма наконец за дело за живое Ты умрешь умрут все близкие твои он снова увидел, как михаил парфиревич обо всем на свете позабыв остановившись посреди темного тоннеля листает свой блокнот а потом взволнованно повторяет последнюю строчку как там было Дрттотен татенру нет.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 «Дурья башка! Но солнце ведь больше нет!» Выдавил Артем, чувствуя, как перед его глазами снова встает мутная пелена. Смысл услышанного ускользнет, и он проваливается по мглу. «Все, крыша съехала!» Удовлетворенно определил собачник. «Пойдем, Сень, еще с кем-нибудь покалякаем!» Артем не знал, сколько времени прошло, пока он находился в забытии, лишённом мыслей и видений, лишь изредка позволявшим проскользнуть в сознании каким-то смутным образом, напитанным вкусом и запахом крови, иссушённым и иссушающим. Как бы то ни было, он был рад, что тело его сжалилось над рассудком, убило все мысли и тем самым, освободила разум от самопожирания и тоски. «Э-э-э, тряс его за плечо сосед по камере. «Не спи! Уже долго спишь! Четыре часа почти!» Артём трудно, словно к ногам была привязана чугунная гиря, пытался всплыть на поверхность из бездны, в которую погрузилось его сознание.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 И через час десять минут, час и десять минут, час и девять минут, час и восемь, и семь. — Тебе как звать? — спросил сосед. — Артём. — А меня Руслан, моего брата Ахмед звали, его сразу расстреляли, а со мной не знают, что делать.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 Гордо добавил он «Пить, не стакан, хотя бы глоток, пусть тёплый». Он был согласен и на тёплую, пусть не фильтрованную, любую глоток. И забыться опять, пока за ним не придут конвоир, чтобы опять стало пусто и ничто не тревожило, чтобы не крутилось, не зудело, не звенела мысль, что он ошибся.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 насколько проще умирать тем, кто во что-нибудь верит, тем, кто убеждён, что смерть — это не конец всему, тем, в чьих глазах мир чётко разделяется на белые и чёрные, кто точно знает, что надо делать и почему, кто несёт в руке факел, идеи, веры, и в его свете всё выглядит просто и понятно, тем, кто ни в чём не сомневается Ни в чём не раскаивается. Такие умирают легко. Они умирают с улыбкой. «А раньше фрукты вот такие были. А какие цветы красивые. Я девушкам дарил бесплатно. Они мне улыбались», — доносилась до него. Но эти слова больше не могли отвлечь. Из глубины зала...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 «Нет, это уж...» Прямо перед его глазами остановились три пары сапог. Двое в пятнистых военных штанах, один в черном. Заскрежетал замок, и Артём еле удержался, чтобы не упасть вперед, вслед за отошедшей решеткой. «Поднимите его!» Раздался дребезжащий голос, его тут же подхватили под мышки,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 И Артём поверил в свою спасительную фантазию ещё крепче. На рельсах стояла небольшая досчатая платформа на колёсах, устроенная таким образом, что пол её находился вровень с полом станции. На ней, проверяя скольжение петли, свисавшей с винченного в потолок крюка, стоял кряжистый человек в пятнистой форме. От остальных его отличали только засученные рукава, обнажившие короткие мощные предплечья, и вязаная шапочка с прорезями для глаз, натянутая на голову. «Всё готово!» Продребежал чёрный мундир и палач кивнул ему. «Не люблю я эту конструкцию!» Сообщил он чёрному. «Почему нельзя было старой доброй табуреточкой?» «Там раз!» Он стукнул себя кулаком по ладони. «Позвоночник и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 Солдаты немедленно вернулись к прерванному разговору. «Ну и чё?» — нетерпеливо спросил левый. «Ну так вот, прижал я ее к колонне, запустил руку под юбку. Ну, она так и обмякла, и говорит мне». Но не успел досказать, потому что усатый вернулся. Несмотря на то, что русский посягнул, предатель-отступник —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 Желание, окутывая их душным, грустным маревом, висела жажда пить. «Выродка, порчащего свою нацию!» всё бубнил голос. Из тоннеля внезапно раздались крики, и грянула пулеметная очередь. Потом донесся громкий хлопок, и все стихло. Солдаты ухватились за автоматы. Черный беспокойно завертелся, И поспешно подытожил. «К смертной казни! Давай!» И махнул он рукой. Палач крякнул и потянул за веревку, упираясь ногами в шпалы. Доски поехали у Артёма под ногами. Он еще пытался перебирать ими так, чтобы оставаться на эшафоте. Но тот отодвигал все дальше, удерживаться было все труднее. Веревка врезалась в шею и тащила его назад, к смерти. А он не хотел, он так не хотел. Потом пол выскользнул из-под него, а он всем весом затянул петлю. Она сдавила, пережала дыхательные пути, из горла вырвался булькающий хрип. Зрение сразу утратило резкость. Внутри у Артема всё скрутило.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 И тут его сознание погасло. «Вик, Вик, давай-давай, нечего притворяться, пульс у тебя прощупывается, так что не стимулировать!» И ему хорошенько вмазали по щеке, приводя в чувство. «Я отказываюсь сделать ему искусственное дыхание еще раз!» Сказал другой. На этот раз артём был абсолютно уверен, что это сон.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 А он в морде пол валяется. Сильно трясло. Артём робко открыл глаза и тут же закрыл, решив, что всё-таки, наверное, пришлось преждевременно скончаться, и загробная жизнь уже началась. Над ним склонилось существо, несколько похожее на человека, но такое необычное, что впору было припомнить выкладки хана насчёт того, куда попадает душа.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 Он с головокружительной скоростью несся по темному тоннелю, лежа на довольно длинной, не меньше двух метров, дрезине. В воздухе витал легкий аромат гари, и артём удивленно подул, уж не на бензиновой ли она тяге. Кроме него, на дрезине были еще четыре человека, и большая, бурая, с черными подпалинами собака. Один из четверых был тот,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 «Ну, висельник, отвечай, за что тебя?» Он говорил совершенно без акцента. Его произношение ничем не отличалось от выговора Артёма или Сухого. Это было очень странно слышать чистую русскую речь от такого необычного создания. Артём не смог отделаться от ощущения, что это какой-то фарс, и узкоглазый просто открывает рот, а говорит за него бородатый мужик, или мужчина в кожанке, офицера их застрелил, нехотя признался он. Вот это ты молодец, это по-нашенски, так их. восторженно одобрил скуластый и здоровый темнокожий парень, сидевший впереди обвернулся на Артема и уважительно приподнял брови, Артему подумалось, что уж этот-то точно коверкает слова. «Ха, значит, мы не зря устроили такой бардак!» Широко улыбнулся он и тоже безупречно произнес, так что артём в конец запутался и не знал уже, что думать. «Как звать-то, герой?» Глянул на него кожаный красавец, и Артем представился. «Я, товарищ Русаков, это вот, товарищ Бонзай!» указал кожаный на узкоглазово. Это товарищ Максим, темнокожий опять осклабился. А это товарищ Фёдор. До собаки дело дошло в последнюю очередь. Артём ничуть не удивился бы, если бы ее тоже представили товарищем. Но собака звалась просто карацюпа. Артём по очереди пожал сильную сухую руку товарища Русакова, узкую крепкую ладонь товарища Бонзая, чёрную лопату товарища Максима и мясистую кисть товарища Фёдора, честно стараясь запомнить все эти имена. Особенно труднопроизносимое Карацюба. Впрочем, вскоре выяснилось, что называли они все друг друга Не совсем так. К главному обращались товарищ комиссар, темнокожего называли через раз то Максимкой, то Лумумбой, узкоглазого просто банзаем а бородатого в ушанке дядей Федором. «Добро пожаловать в первую интернациональную красную боевую имени товарища Эрнеста чегевары бригаду московского метрополитена», — торжественно заключил товарищ Русаков.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 Больше всего его интересовала физиономия на трепещущем навстречу полотне, и он застенчиво поинтересовался. «А кто это у вас на флаге?», – в самый последний момент чуть не ляпнув на тряпочке. «А это брат и есть, Чегевара, объяснил ему Бонзай. «Какая Чегевара? не понял Артём, но по налившимся кровью глазам товарища Русакова, И издевательской усмешки максимке сообразил что сглупил товарища эрнеста чегевара раздельно отчеканил комиссар великий кубинский революционер сейчас все прозвучало намного разборчивый и хотя понятнее не стопа артем предпочел восторженно округлить глаза и промолчать в конце концов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 сторону уходил тупиковый отросток. «Посмотрим, решится ли фашистская гнида нас преследовать», произнёс товарищ Русаков. Теперь надо было перешёптываться очень тихо, потому что товарищ Русаков и Карацюпа внимательно прислушивались к звукам, доносящимся из глубины. «Почему вы это сделали? Меня отбили!» Пытаясь подобрать правильное слово, спросил Артём. «Плановая вылазка!» «Поступила информация!» Загадочно улыбаясь, объяснил Банзай. «Обо мне?» С надеждой спросил Артём, которому после слов Хана о его особой миссии хотелось верить в собственную исключительность. «Нет, вообще!»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 «Пришлось пулемет использовать. А потом шашку дымовую. Сами в противогазы. Тебя сняли вот. Эсэсовца этого, доморщенного революционным трибуналом и обратно». Дядя Фёдор, молчавший и покручивавший из кулака какую-то дрянь от дыма, которой начинали слезиться глаза, вдруг проникся. «Да, малой, хорошо они тебя оприходовали».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 «Нет, товарищ Артём, мы не с красной линии», – твердо заявил товарищ Русаков, когда Бандзай предлагал ему Артему вопрос. «Товарищ Москвин занял сталинскую позицию, отказавшись от всеметрополитенной революции, официально открестившись от интернационала и прекратив поддерживать революционную деятельность. Он ренегат и соглашатель».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 «А кто тебе горючее даёт?» Некстати вернул дядя Фёдор, попыхивая самокруткой. Товарищ Русаков вспыхнул и уничтожающе посмотрел на дядю Фёдора. Тот только ехидно хмыкнул и затянулся поглубже. Артём мало что понял из объяснения комиссара, кроме главного. С теми красными, что намеревались намотать кишки Михаила Порфирьевича на палку,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 Свирепо сжав зубы, процедил товарищ Русаков. И хотя Артём опять ничего не понял, ещё раз показывать своё невежество, он остерёгся. Разлили по кружкам кипяток, и все оживились. Бонзай принялся изводить бородатого какими-то дурацкими расспросами, явно, чтобы позлить. А Максимка, подсев поближе к товарищу Русакову,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 Паспорт, еда, чай, два фонаря. всё пропало. Всё осталось у фашистов. Только куртка, штаны да закрученная гильза в кармане. Плач положил. Может еще пригодится. Как теперь быть? Остаться бы здесь, с бойцами интернациональной, пусть даже красной, бригады, имени. Неважно. Жить их жизнью и забыть свою.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 «Товарищ комиссар, можно вас поговорить?» Лишенным интонацией голосом попросил Артём. Тут встревоженно обернулся и бонзай, отвлекшись, наконец, от несчастного дяди Фёдора. «Говорите прямо, товарищ Артём. «У меня нет секретов от моих бойцов!» Осторожно отозвался комиссар. «Понимаете, я вам всем благодарен за то, что вы меня спасли!»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 Дядя Фёдор первым поднял руку, и Артём подумал, что это именно он, наверное, и вынул его из петли. Потом проголосовал Максим, а Бонзай просто кивнул. «Видите ли, товарищ Артём, здесь недалеко есть неизвестный широким народным массам перегон, который соединяет замоскворецкую ветку и красную линию», — сказал командир. «Мы можем переправить вас». Закончить он не успел, потому что коцарю, полежавший до этого спокойно у его ног, вдруг вскочил и оглушительно залаял. Товарищ Русаков волниеносным движением выхватил из кобуры лоснящийся ТТ. За остальными Артем просто не успевал уследить. Донзай уже дергал за шнур, за вододвигатель. Максим занял позицию сзади. а Фёдор достал из того же железного ящика, в котором хранился его самогон, бутылку с торчащим из крышки фителем. Тоннель в этом месте нырял вниз, так что видимость была очень плохая. Но собака продолжала надрываться, и Артёму передалось общее тревожное ощущение. «Дайте мне тоже автомат», попросил он шёпотом. Недалеко вспыхнул Альфа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 Пули беспорядочно били вокруг, рикошетили, высекая искры, со звоном ударялись от трубы. Артем подумал, что отсюда им уже не выбраться. Но Максим выпрямившись в полный рост и держа пулемет в руках, дал длинную очередь, и автоматы замолчали. Тут же дрезина пошла легче и под конец за ней пришлось уже бежать, чтобы успеть запрыгнуть на платформу. Закричали сзади и автоматы позади них застрочили с утроенной силой.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 — приказал товарищ Русаков. «Моторизированная брезина — это просто чудо!» — думал Артём, когда преследователи остались далеко позади, пытаясь пробраться сквозь дымовую завесу. Машина легко летела вперёд и, распугивая зевак, промчалась через Новокузнецкую, на которой товарищ Русаков наотрез отказался останавливаться.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 Сказал он впервые твердо и спокойно. «Я должен идти. Тогда мы доедем вместе до Павелецкой и там расстанемся». Помолчав, принял его выбор комиссар. «Жаль, жаль, товарищ Артём нам нужны бойцы». Недалеко от Новокузнецкой тоннель раздваивался. И дрезина взяла влево. Когда Артем спросил, что находится в правом перегоне, Ему объяснили, что туда им путь с заказом. Через несколько сотен метров располагается форпост Гандзе. Настоящая крепость. Этот неприметный тоннель, оказывается, вел сразу к трем кольцевым станциям. Октябрьской, Добрынинской и Павелецкой. Рушить этот межлинейник и уничтожить тем самым такой важный транспортный клапан Гандзе не собиралась. но использовался он только гонзейскими тайными агентами. Если кто-то чужой пытался приблизиться к форпосту, его уничтожали еще на подступах, не давая даже объясниться. Через некоторое время за этой развилкой показалась и Павелецкая. Артем подумал, что правду говорил кто-то из его знакомых на ВДНХ, что когда-то все метро из конца в конец...